211. -е. Матери огни йоги. Готовность тоже должна быть биполярной, то есть готовность как к одному желанному, жданному, неожиданному и хорошему, так к другому, ему противоположному. При этом в том и другом случае предполагается полное сохранение равновесия. о т м а н и ф е с т а ц и и явления на полюсах основа не меняется, оставаясь прочными и непоколебимыми. От понимания этого проистекает и спокойствие. Главное состояние сознания, ибо никакие внешние события ничего не дадут человеку, сознание которого начало разлагаться. Сказано кратко, ясно, что пользы человеку если весь мир приобретет, а душу свою потеряет. р е м ч у ж и н а сознания единственное сокровище, которым законовладеет человек в этом мире и которое он может удержать и освободившись от тела.